Правда, в математике есть и так называемый статистический подход, родоначальником которого считается Лаплас, сам по иронии судьбы веривший в то, что все явления природы строго детерминированы в соответствии с математическими законами. Но именно этот статистический подход и допускает существование так называемого вероятностного режима, оставляющего за природой возможность передумать и не делать того, что наиболее возможно. Предполагается даже, что и Земля может внезапно обмануть ожидания и расчёты учёных, сойти со своей орбиты, чтобы отправиться странствовать в глубины космического пространства, нарушая тем самым уже сложившиеся законы биосферы и ноосферы. Однако по законам математического детерминизма, сам процесс роста людской массы, который и привёл к современному состоянию вещей, начался примерно 15-20.000 лет тому назад, когда человек стал менее зависим от недостатка пищи. Все же открытие земледелия, по-видимому, именно тогда и произошёл первый взрыв размножения человечества. Причину видят в кризисе, который переживала биосфера в то время в связи с ледниковым периодом. И именно вероятностный подход к глобальным явлениям природы позволяет хоть в какой-то мере объяснить появление такого принципиального открытия для всего человечества и его неизбежного роста, как огня. Это открытие, по мнению того же Вернадского, Тем более удивительно, что в биосфере проявление огня и света до человека было относительно редким явлением и проявлялось лишь в формах холодного свечения, полярное сияние, сияние звезд, свечения моря, которое только освещало и грело темную планету рядом с Солнцем. По сводке А. Кулешир и Е. Кулешир, население земного шара в 1800 году было равным 850 миллионам. По сводке Кулешир. А Кулишер и Е Кулишер. Население земного шара в 1800 году было равным 850 млн. Именно эту цифру упоминает Ясперс в своей книге Духовная ситуация времени. Артага и Гасет указывают на 180 млн, но лишь для Европы. И все в один голос говорят о том, что XIX век повинен в необычайно быстром росте населения земли, начиная с 1800 и по 1914 год. До демографического взрыва, который произошел где-то после 1800 года, западное искусство было ориентировано на элитарность и избранность, начиная чуть ли не с эпохи Возрождения. Предполагается, что эстетика Ренессанса распалась на две составляющие – классицизм, берущий свое начало еще из возрожденческого рационализма, и барокко. С точки зрения классицистов, великое произведение – плот не таланта, не вдохновения, не художественной фантазии – А упорного следования велениям разума, изучения классических произведений древности и знания провёл вкуса. Таким образом, классицисты сближали художественную деятельность с наукой. Вот почему для них оказался приемлемым философский рационалистический метод французского мыслителя Декарта, ставший основой художественного познания в классицизме. Ориентация на рациональное начало и определила общую концепцию элитарного искусства в рамках классицизма. проявилась подобная концепция не только в учении о художественном вкусе, но и в строго нормативной градации литературных жанров на низкие и высокие, в общем распределении стилей по той же высокой и низкой оценке. Наряду с классицизмом в 17 веке развивалась в Европе и эстетическая система барокко. Важной особенностью искусства испанского барокко являлась его решительная переориентация прежде всего на интеллектуальную элиту. Причём, как пишет Павскин, Эта своеобразная аристократизация искусства особенно ярко проявилась в языковой практике испанских писателей XVII века. Так в творчестве поэта Луиса де Гангоры с помощью сложных метафор создавалось некое подобие эстетической утопии, смысл которой мог постичь только искушённый в поэзии человек. В соответствии с концепцией Просвещения, как она была изложена в трудах английского мыслителя Шефсбери Мир представляет из себя картину вечно творимого и творящего космоса с единым первоисточником истинного, благого и прекрасного. В соответствии с этой концепцией, просвещённая личность это личность избранная, воплощающая космический порядок, так как стремление этой личности к идеалу гармоничной естественности есть ни что иное, как воплощение веления свыше. Платоновская космическая душа и концепция единого неоплатоников Воплотившаяся философия английского мыслителя могли привлечь к себе лишь немногие избранных. Не менее элитарной была и концепция романтического двоемыслия, разделения людей на обывателей и энтузиастов, на обыкновенных и художников или музыкантов по Гофману, также несёт на себе печать всё той же избранности. Но с 1800 года всё в этом смысле начинает меняться, и первые реакции на появление на исторической арене массы, толпы становится во многом реализм с его социальным заказом всеобщей демократизации искусства. Исследователями уже не раз отмечалось, что весь XIX век прошёл именно под знаком реализма, то есть, как метко выразился Артога и Гассет, простая история Хуана и Марии стала наиболее популярной на западе, например, Кармен Мериме, где автор для того, чтобы выразить свою собственную философию жизни, онадобилось прибегнуть к рассказу о любви воровки цыганхи и солдата баска. А в русской литературе Пушкин, создавая одну из своих реалистических поэм Домик в Коломне, отразил процесс демократизации искусства. Пежо в рысак Парнасский и находится. Его не обогнал бы на ты газ стар, зубуш нет. Им вырытый колодец иссох. Росых крапивой Парнас в отставке Феб живёт. а хороводец-старушек Мус уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. Толкучий рынок и стал постепенно набирать силу и диктовать свои условия. Но в классическом реализме простая история Хуана и Марии носила просвещенческий характер. До появления натурализма, изоля, автор чаще всего идеализировал своих героев, поднимал их до уровня идеологии. своей просвёщенной духовной личности или осуждал с высоких позиций. Характерно это было для русской славесности, где тема утраченных иллюзий, открытая Бальзаком, никогда не касалась духовности. Во французском реализме поэт Люсиен де Рюбомпре постепенно избавляется от своих идеалов. Он хочет жить по законам парижской жизни. Нечто подобное совершает и Растеньяк, но для русской классики ни душа, ни талант Никогда не было иллюзий, скорее наоборот, иллюзорным представал мир чистогана. Здесь, скорее всего, давали знать о себе православные корни, берущие своё начало ещё в древней русской литературе. Хранителями высшей духовности предстают перед нами христианские образы в поэзии Некрасова Золото, золото сердца в наро- Золото, золото сердца народное. В творчестве Толстого, Платон Каратаев и Достоевского Соня Мармеладова. Большая литература лишь присматривалась к этой непонятной ей и странной массе, постепенно начинавшей заполнять всё историческое пространство. Уже возник пугающий образ безродного, деклассированного дворянина, который на всё готов ради собственной карьеры и выгоды. Молчаливый чичиков, персонаж сказок Салтыкова-Щедрина. Гоголь наделил этот образ дьявольскими чертами. Уже появился лекарский и поповский сынок, так называемый разночинец. и вызвал целую литературную полемику: Базаров, Лопухов, Версанов, Рахметов и наконец Раскольников. Натуралисты, следуя доктрине позитивизма, решили упорядочить и классифицировать сложившиеся многообразия типажей, решивших из народа, и вслед за теном выдвинули три основополагающих принципа художественного изображения действительности и народной массы в том числе: раса, среда, исторический момент. В работе "Экспериментальный роман" Заляв вступил в полемику со всем предшествующим реализмом, обвинив его в непростительной идеализации как самой жизни, так и представителей толпы. Но узкая позитивистская концепция не смогла дать ответы на вопросы, которые ставила перед художником слово общества, вступившее в силу очередного демографического взрыва в новую эпоху своего развития, когда вместо позитивизма началась так называемая ремифологизация. Здесь следует совершить небольшой экскурс в прошлое и показать, как протекал сам процесс ремифологизации в литературе конца XIX начала XX веков. По милекинскому, процесс этот выглядит приблизительно так. Традиционные сюжеты, взятые из давно сложившегося арсенала мифологии, абсолютно господствуют в литературе Запада с Флойда начала XVIII века. а в литературе Востока да – до еще более позднего времени. В XVIII-XIX веках литература претерпела процесс демифологизации и в науке возобладало позитивистское представление о мифах, как о плодах незрелой мысли, неумелых, ложных обобщениях и пережитках первобытных институтов. Исключения составляли романтическая философия, прежде всего Шеллинг, и романтическая литература, которая, если и прибегала к мифоподобным сюжетам, не традиционным, а собственного изобретения, особенно на валис и тик. Однако с конца XIX века ремифологизация литературы стала набирать темп. Теории Ницше о фане практике Вагнер. Этнологи XX века, начиная с Малиновского, Боаса, Фрейзера и учеников последнего, так называемой кембриджской школы, показали фундаментальную роль мифа и ритуала в жизни архаического общества. И в генезисе некоторых социальных институтов, восходящих к ницше так называемая философия жизни продолжила путь к апологитическому восприятию мифа не как полузабытого эпизода предостории культуры, а как к вечной вневременной живой сущности культуры. Особенно здесь важна роль Анри Бергсона. Глубокое понимание человеческой деятельности как важнейшей символической формы с её особой спецификой выявил неокантянец Эрнст Кассирр. В отличие от представителя французской социологической школы Леви-Брюля, подчёркивающего иррациональный прилогизм мифа, Кассирр выявил иррациональные элементы мифа. В качестве интеллектуального и достаточно плодотворного мышления описал мифологию лидер структурной антропологии Клод Леви-Стросс. Можно сказать, что в литературе 20 века появляется настоящий поток произведений где миф начинает играть первостепенную роль. Этот поток захватывает поэзию Пьес Паунд и другие драму Кладель как то Ажираду, Ануй, Анил и другие и роман Ман, Джойс, Лоуренс, Обдайк, Карпентьер, Маркес и другие. Эрикеическая предпосылка подобного понимания мифологии и традиционных сюжетов, а также их применение к индивидуалистической психике человека XX века Кроме указанных выше философских и этнологических концепций, в ещё большей степени является психоанализ. Но чем объяснить такое повальное увлечение мифом в новую эпоху? Эпоху, как утверждают социологи массового общества, скорее всего, тем, что именно масса и начала отныне диктовать свои условия, уже не нуждаясь ни в каком благораживании со стороны элитарного искусства. Наоборот, масса сама проникла в это искусство и подчинила его своей логике. сои, который и будет проявляться во всякого рода мифотворчестве. Именно об этом феномене и писал в своё время Лосев в работе Диалектика мифа. Мир, в котором мы живём и существуют все вещи, есть мир мифический. Вообще на свете только и существуют мифы. Одним из ярких проявлений духовной жизни нового массового общества становится миф. Масса живёт не по законам логоса, а под влиянием иррациональных импульсов. Так как миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая действительность. Если исходить из гипотезы Вернадского о том, что рост народонаселения это проявление прежде всего космических сил в природе, то можно сделать вывод. Историческая концепция, как концепция рациональная, сменяется иррациональной, космической. Но именно космос и есть та область, в которой только и может плодотворно существовать всякое мифологическое сознание. Элиада Космос и история. Мысль о близости массовой культуры и мифологического первобытного мышления подтверждает и Милетинский в своей книге Поэтика мифа. В частности, он указывает, что некоторые особенности первобытного мышления воспроизводятся фрагментарно на некоторых уровнях и при известных условиях в определённых социальных сферах, особенно в рамках современной западной массовой культуры. Пожалуй, можно сделать первый вывод о том, что современная западная массовая культура является одним из проявлений неких глобальных закономерностей, связанных с нынешним состоянием ноосферы. Но помимо этого можно также сказать, что массовая культура в области духовной жизни человечества не является чем-то случайным, наносным результатом воли неких злых сил, стремящихся оболванить людей с целью установления полной власти над ним. Поэтому по этому поводу известный последователь идей Вернадского Чежевский выдвинул предположение о существовании психопатических эпидемий. Так он пишет: вся общественная жизнь человеческих коллективов протекает под знаком массовых психозов и массовых психопатий. Чем интенсивнее бьёт ключ общественной жизни, тем чаще и глубже охватывают её коллективные безумия. Кому не известна та сенсация, которую вызвал во всей Европе в конце XVIII столетия Сентиментальный роман английского писателя Ричардсона 1689-1761 Кларисса Гарлоу. Этот роман печатался в одном журнале и выходил постепенно частями. Читатели, увлечённые началом романа, нетерпеливо ждали его развязки, в то время как автор продолжал не торопясь рассказывать о всех злоключениях героини Клариссы, о её сердечных и физических страданиях. Сведения о состоянии здоровья Клариссы передавались из уст в уста. Сотни людей молились о выздоровлении Клариссы, женщины писали автору трогательные письма, а сам король наводил справки у своих министров о здоровье никогда не существовавшей Клариссы. Невольно напрашивается аналогии со всякого рода мыльными операми и мексиканскими сериалами. В данном случае мы не собираемся умолять достоинства романа Ричардсона Кларисса Горлоу. ведь это произведение полностью подходит под определение, предложенное Михайловым относительно билетистической литературы XVIII и начала XIX веков. Следовательно, можно сделать предположение о существовании некого психического механизма в любом обществе, который и способствует повальному увлечению одной идеей, не всегда воспринимаемой критически. Если и дальше обратиться к примерам массовых психозов, которые приводит в своей книге Чежевский, Да по сути дела мы увидим в исторической перспективе, как существовали на протяжении многих веков все основные архетипы современного маскульта. Начнём со спорта и с безумного движения болельщиков, которое охватило всю современную Европу. Однако из истории Византии нам известно о существовании подобного психоза. Так, несмотря на благополучное существование страны, могущество императора и стенано первого было потрясено в один прекрасный день. Возмущение партии цирка. Император оказывал покровительство бойцам, поддерживавшим команду, у прес которой была выкрашена в голубой цвет. Но вот вспыхнуло восстание тех, кто предпочитал голубому зелёный, то есть поддерживал противоположную команду. В результате этой вспышки безумия и жизнь самого императора, и судьба трона оказались в опасности. Когда мы говорим о таком явлении маскульта, как сексуальная революция, то не должны забывать, что, по мнению того же Чижевского, массовые половые психопатии были известны во все времена. Повальный гомосексуальный разврат эпидемически распространился по Риму в царствовании Гелиобала 218-222, а в новое время среди солдат в Новой Каледонии, в Бразилии и других странах. Описана всеобщая половая психопатология во Франции в 1848 году. И, конечно же, никак нельзя назвать Жаклин Сьюзен, автора нашумевшего романа «Любовная машина» 1969-й, основоположницей и первооткрывательницей сексуальной революции в литературе. Скорее всего, пальма первенства принадлежит в этом вопросе скандально знаменитому маркизу де Саду, который словно подытожил своим творчеством сексуальный психоз, охвативший всю Западную Европу в течение XVIII столетия. В своем знаменитом эссе «Мысль о романах» опальный маркиз сначала дает краткую историю развития жанра с античных времен, здесь он говорит о Дафнисе и Хлое Лонго, о золотом осле Апулея, упоминает арабскую традицию, что соответствует современной научной концепции, переходит к рыцарскому роману, к эпохе Возрождения, к Сервантесу, Бокаччо, Данте, где под влиянием английского предромантизма обращает прежде всего внимание на описание ужасов ада. говорит о французском романе XVII века и завершает всё анализом просветительского романа XVIII века, где упоминает такие имена, как Руссо, Вольтер, Ричардсон, Филдинг, Риво, Ратхлев, при этом полностью игнорируя творчество таких своих современников, получивших большое признание у читающей публики, как Дедро с его романом Монахиня и Шадерло де Лакло с его опасными связями. Однако это не мешает Десаду возвести в ранг великих авторов совершенно забытых романистов маркизо де Ганж, Изабель де Бовьер, Аделаиды де Брансвик. По мнению Десада, лишь две темы будут волновать любого романиста с древнейших времён: любовь и сверхъестественный ужас, рождённый насильственным вторжением высших сил в простую жизнь людей. Ибо само слово роман не случайно происходит от английского romance, что означает любовное приключение. С определенным допущением Маркиза де Сада можно назвать первым теоретиком будущего москульта. Об этом говорит и набор авторов, где с великими именами в одном ряду будут стоять имена малоизвестные или полностью забытые, но видно в эпоху самого Маркиза, пользовавшихся огромной популярностью. Вот она, извечная ориентация на читателя, на спрос и рынок. Об этом же говорит почти фрейдовская ориентация на секс и насилие. И в этом смысле... А маркизо де Сад лучшим будет считаться роман Петрония Сатирикон. Когда же в ося речи заходят о тех качествах, которыми должен обладать удачливый романист, то в духе своего времени, в духе философии и Просвещения, де Сад напрямую заявляет о безоговорочном следовании законам природы. Он так и пишет: "Вот ты, который хочет предаться сей ирнистой стезе, не упуская из виду, что романист это человек, всецело принадлежащий природе". Именно она создала его в качестве своего живописца. Если писатель не станет возрубленным своей матери, вступившей его, пустившей его в этот мир, то чтобы не писал он, мы не прочитаем из его творений ни строчки. Но если романист, мучим горячей жаждой изобразить всё, что его окружает, если с душевным трепетом стремится он приоткрыть грудь самой матери природы, дабы обрести подлинное искусство, подлинные образы, Если в душе его горит настоящий талант и присущая ему отвага гения, если он хочет подчиниться той воле, что водит его рукой, то тогда такой писатель приобретает дар пророка. Это поэтическое обращение к авторитету природы и позволяет маркизу де Саду в другом своём трактате французов ещё одно усилие, если вы хотите быть гражданами республики, в буквальном смысле за 150 с лишним лет до публикации романа Жаклин Сюзен попытаться на волне великой французской революции осуществить революцию сексуальную, окончательно, по его мнению, освободив взаимоотношения полов от всякого рода предрассудков, в том числе и от запретов христианской морали. Заметим, что в своих рассуждениях Десад прежде всего апеллирует к самой природе, а исторические примеры приводят лишь в той цели, чтобы показать всю условность социальных институтов. Так он пишет: Женщины Теперь вы, подобно мужчинам, оказались свободны. Так что попречь сражению Венеры открытого мнения ко, поэтому вам не стоит в лете опасаться нелепых упрёков, педантизмы и суеверия уничтожены. ныне вам не придётся краснеть при совершении прелестных поступков, напротив, мы увенчаем вас миртами и розами, оказывая наибольшее уважение той, которая превзойдёт всех прочих в распущённости. Однако и сексуальная революция 70-х годов XX -го столетия проходила в русле движения хиппи, лозунгом которого гласил back to nature, назад к природе. Скорее всего, общественные психопатии имеют определённую цикличность и не зависят от воли людей. Ещё одним архетипом в маскульте является эскалация насилия. По этому поводу Чужевский замечает следующее: Безумная страсть к кровавым зрелищам, по-видимому, лежит в основе природы человека. До какой высоты виртуозности была доведена эта страсть, рассказывают жуткие страницы истории последних столетий римского владычества. Каким обаянием у римского народа пользовались цирковые зрелища с их дикими боями человека со зверем и травлею зверей. Это было огромное, эпидемическое увлечение. Лосев в своей работе Элинестическая римская эстетика I-II веков нашей эры пишет наслаждение от чужого страдания, кровавое сладострастие и садизм мучителя-убийцы, тираста и кровосмесителя. Это в конце концов только вид эстетики, хотя при изображении такой эстетики обычно даже самые отъявленные нигилисты превращаются в ханжей и моралистов. Помимо вышеперечисленных массовых помешательств, знает история и такое современное помешательство, как повальное увлечение модой. Москау описывает знаменитую психическую эпидемию, так называемую тюльпаноманию, охватившую голландцев в 40-х годах 17 -го века. Началась она с того, что все население, дворяне, горожане, фермеры, механики, моряки, лакеи, горничные, трубочисты, торговки старым платьем, взялись за торговлю тюльпанами, которые быстро стали повышаться в цене. Однако вскоре цена на тюльпаны начала падать, и тысячи людей окончательно разорились. В 1717 году аналогичная эпидемия финансовой спекуляции прокатилась по Франции. Через несколько лет финансовая эпидемия охватила англичан. Даже современные рок-концерты, собирающие многотысячные толпы зрителей, как выясняется, не являются отличительной чертой только нашего времени. Как в 13-м, 16-м веках мания пляса овладела детьми. Возникновение одной из них старинная хроника приписывает к крессолову из Гамельна. Рассказывают об эпидемическом распространении танцев в 14 веке при дворе французского короля Карла V, 1364-1380. История Португалии XVI века отмечает Лиссабонскую эпидемию листовой пляски. И таких примеров можно было бы привести немало. Но если наше современное состояние настолько не оригинально, то почему же мы наделяем массовую культуру XX века исключительно оценочными характеристиками. Скорее всего, это отоизм прогрессивно-просветительского мышления, утверждающего, будто общество в своём поступательном развитии движется по пути прогресса. До XX века шёл процесс смягчения нравов, повышения общего уровня образованности, а сама классическая культура имела исключительно гуманистическую направленность. Но вот настал кризис из которого надлежит немедленно выйти и вновь вернуться на рельсы поступательного прогресса. Таким образом, многие теоретики современной культуры оказываются заложниками идей, унаследованных от эпохи Просвещения. Однако на современном этапе, ближе к истине, будет та концепция, которая придерживается идеи цикличности исторического процесса, так как после двух мировых войн, после обострившегося экологического кризиса, а также кризиса различных утопических социальных систем, У человечества утратилась вера а в абсолютную истину, б в историческую закономерность, в в абсолютный авторитет науки. В XX веке философия разума в виде традиций Просвещения, учения Гегеля, а затем научного позитивизма середины XIX века и самого начала века XX уступила место философии экзистенциализма. А наряду с историческим мышлением появилось или вновь начало возрождаться мышление мифологическое. В XX веке ещё раз вспомнили о Веко, основание новой науки об общей природе наций, об идее цикличности развития цивилизации. Именно эти мысли оказали огромное влияние на учение Ницше и прежде всего на Шпенглера Закат Европы. Но не надо забывать, что учение о круговороте или цикличности развития цивилизаций является ничем иным, как попыткой логически оправдать одну из древнейших мифологем о мировом ходе. Эта мифологема Известна с древнейших времен, еще у индусов она воплотилась в концепции Тримурти. Идея мирового года получила свое развитие и у древних греков. В современной исторической науке идею цикличности продолжили Тойнби, Клиар де Шарден, Вернадский, Чижевский, Гумилев. Как мы видим, процесс массовизации человеческой культуры в целом – это процесс всеобщий и давний, и осуществляется он в силу своей мифологической ориентации – и космического происхождения в рамках так называемого иррационального начала. Здесь необходимо отметить, что борьба рационального и иррационального начал в культуре наблюдалась на протяжении всей истории человечества. Более того, из иррационального берут своё начало разум и логос. Известно, что первобытная мифология является первой донаучной попыткой объяснить природные, социальные миры, а также мир души человека. Зарождение наук также имеет мифологические корни. Известный американский математик Клайн в своём фундаментальном труде "Математика утрата определённости" говорит о мистике чисел Пифагора, о мистических учениях средневековых каббалистов как об основных источниках современной науки. Учёные утверждают, что самая точная из всех наук переживает сейчас глубочайший кризис, а новых концепций, близких к мифологическому восприятию мира, говорит выдающийся английский физик Хокинг в книге «От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени». Борьбу рационального и иррационального мы наблюдаем и во всей истории мировой литературы. Как еще Ницше в своей книге «Рождение трагедии из духа музыки» вычленял два основных начала любого художественного творчества – Аполлоническое и Дионисийское. Религия Аполлона есть прежде всего стихи и основидения, которую нужно отвести к противополагать стихии экстаза, где нет никаких ведений. Ницше следующим образом говорит о об полиническом и дианеийском началах. Это художественные силы, проживающиеся в самой природе без посредства художника. Это с одной стороны мир сонных грёз, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения. которая также немало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущениям единства. На этом аспекте хочется остановиться несколько подробнее. В соответствии со взглядами Чежевского, увлечение оккультом Диониса имеет свои космические корни и непосредственно связано с проявлением солнечной активности. Исследователь пишет: "По-видимому, впервые в Фракии возник культ Вакха. жещи именуемого Дионисом, бога эстетических порывов и экстатического творчества. Фракия и Македония сохранили в первоначальной чистоте этот оргиастический культ до сравнительно позднего времени. В 8 веке до нашей эры культ Вакха из Фракии через Фисалию и Факиду или по морю через архипелаг проник в Элладу, вызвав почти во всей Греции психическую эпидемию иступлённого движения. Возник миф о рождении нового бога И началась борьба двух начал Аполлона и Диониса. Античная душа грека выходит из длительного равновесия, гармонии и светлой аполлинейской жизнерадостности, отдаваясь во власть дикого, страдающего, опьяняющего Диониса. Новый бог топчет мирные созерцающие души греков и во главе буйной неиствующих экстатических толп совершает своё победное и шумное шествие по всей Греции. Но где-то в V-VI веках до н.э. в Ватике появляется так называемая «философская проза» Платон, в которой в яркой художественной форме живого сократовского диалога дается попытка, правда еще под влиянием все того же мифологического сознания, объяснить мир с позиции логики. Вслед за языческим, фольклор варварских народов, старшая Эдда, Беовульф и другие, и христианским средневековьем приходит возрождение – с его неоплатонизмом и рационализмом. Лосев – эстетика Возрождения, с идеей титанизма и автономии человеческой личности от авторитета Бога, где вера также должна была подвергнуться сомнению со стороны того же Логоса. Но затем эстетическая система Возрождения распадается на две самостоятельные системы – классицизм и барокко, а борьба между рациональным и иррациональным в искусстве разгорается с еще большей силой. Классицизм сменяется просвещением, а в русле иррационализма появляется новое эстетическое явление – романтизм. Затем рацию берет вверх в реализме, а иррационализм через романтизм приходит к символизму и в сочетании с открытиями, сделанными в рамках реализма, воплощается на новом этапе в модернизме и постмодернизме. Теперь, если пристальнее вглядеться в такие жанры современной англо-американской массовой билетристики, как фэнтези и роман ужасов, то мы без труда обнаружим, что вышеупомянутые жанры корнями своими уходят в такое иррациональное явление мировой культуры, как романтизм. Следует отметить, что романтизм, несмотря на всю свою элитарность и аристократическое презрение к обывательской массе, сумел так и по-своему отреагировать на глобальный процесс массовизации искусства. Проявилось это прежде всего в том, что именно немецкой романтике, янская школа, Шиллер, Новалис, Тик начали процесс ремифологизации литературы столь характерной для всего 20 века, о чём уже говорилось выше. Получается следующая картина: если реалисты сделали первые шаги по пути создания простых рассказов о жизни Луана и Марии, которые в дальнейшем на западной почве свелись к узкому позитивистскому натурализму, то романтики, разработав мифологическую тему, словно пророчески устремились в будущее. когда всеобщая массовизация общества достигла своего апогея, и сама масса начала диктовать уже не рациональную, а иррациональную, космическую и мифологическую концепции мира. Здесь проявляется определённая ирония времени. Вспомним, именно космическая научная фантастика на многие десятилетия остала своеобразным символом ширпотреба и низкопровной массовой культуры. Но и научная фантастика, кстати сказать, также берёт свои корни из романтизма. необыкновенное приключение Микоева Ганса Пфааля, По. Правда, этот вопрос требует дополнительных пояснений. По мнению Гакова, научная фантастика – результат развития чуть ли не всей интеллектуальной истории человечества, начиная с Коперника. Элементы научной фантастики мы находим и у Свифта. Но лишь в творчестве По поиски предшественников получают принципиально новое осмысление. По замыслу автора следует объединить искусство и науку, рациональное и иррациональное начало. С возникновение этой творческой рефлексии по поводу нового жанрового образования, мы можно начинать отсчёт истории научной фантастики. Ожилённее более романтическим жанром массовой беллетристики является детектив. Относительно его происхождения существует немало версий. Правда, считается, будто опера нищего Гея является прообразом упомянутого жанра. Однако основные устоявшиеся законы детектива скорее всего сложились в творчестве того же О. В апреле 1841 года в журнале Graham Magazine был опубликован рассказ Убийство на улице Морк, в котором впервые появился образ Агюста Дюпона. Английский критик Джулиан Саймонс считает, что классический детектив по сути своей является романтическим повествованием, похожим на сказку. Так, по мнению Киттриджа и Краузера, Главный герой классического детектива словно специально вырван из реальных обстоятельств в прямом соответствии с принципами романтической типизации. Этого героя интересует не столько конкретное преступление, сколько сам процесс разгадывания. Игра выдающегося ума прежде всего и увлекает читателя. Скорее всего, именно здесь и проявляется принцип романтического двоемирия, так как сыщики классического детектива Дюпон, Холмс, Пуаре и другие – С презрением относятся ко всякого рода полицейской посредственности. Да и строят, например, неспособный проникнуть в тайные помыслы преступного антипода главного героя. Это к одному варианту романтического злодея, гения зла, профессора Мариарти, например. Близка к сюжету готического романа почти любая событийная канва классического детектива. И об этом также упоминают американские критики. Вослыны этой сюжетной канвы лежит рассказ о спасении невинной беззащитной жертвы, чаще всего девушки. И это можно назвать отголоском такого романтического архетипа, как любовь-страсть, являющегося единственным звеном, связующим исключительного героя с обыденным миром. Следует также отметить, что и сам образ сыщика по законам все той же романтической эстетики воплощает в себе некую благородную червоточину, как черту декаданса. Этот образ всегда будет окутан таинственностью. Дюпон, по мнению Китри Джей Краузера, скорее всего напоминает опасного лунатика, а не нормального человека. Он живет со своим безымянным помощником, будущим прообразом доктора Ватсона, в заброшенном доме, не нуждается ни в чем, кроме книг, ведет затворнический образ жизни, а прошлое его романтически туманно и покрыто зловещим и таинственным мраком. Конан Дойл еще сильнее оттенил эту черту и сделал своего Холмса морфинистом, под властным всякого рода мрачным настроением. Здесь дает знать о себе общая романтическая ориентация на так называемую диалектику добра и зла. Еще в конце XVIII столетия Берг в своем трактате «О возвышенном и прекрасном» обосновал в противовес просветительской эстетике новое толкование категории «возвышенного» и «прекрасного», отделив эти категории от этических, таких как «добро». Именно Берг установил приоритет эмоциональной реакции на действительность Позволяя ей, как известно, эстетизировать любое зло. Каким образом? Предромантики, а затем и романтики поставили под сомнение основные закономерности теологии, а именно теодицеи, которая берёт своё начало из Книги Иова. Теодицея в переводе означает говорит Бог. Считается, что впервые в истории человечества Бог заговорил со своими созданиями. Когда непомерные страдания человека заставили его возраптать против непостижимой высшей воли. Известно, что книга Иова создавалась в тот исторический период, когда у древних иудеев ещё не сложилось ясного представления о загробном мире. По сюжету Бог отдаёт судьбу Иова во распоряжение ангела-скептика, чтобы показать ему безусловную верность праведника. Именно с этой книги возникает предпосылка некого правового варианта решения проблемы добра и зла. Теолог Фридрих Бёхнер предложил три основных позиции в области теодеии: Бог всемогущ, Бог это абсолютная доброта, но зло всё равно существует. Бёхнер утверждает, что подобный выбор существует вечно, и из трёх позиций можно выбрать только две, но невозможно охватить все три сразу. В самом начале своего исследования Сумма теологии Фома Аквинский утверждает, что существование зла Это лучший аргумент против идеи о существовании Бога. На протяжении многих веков теологи, занимающиеся вопросом теодицеи, никак не могли примириться с существованием с одной стороны добра и Бога, а с другой зла. Подобные понятия были взаимоисключающими и никогда не могли соединиться в так называемом диалектическом единстве. Блаженный Августин в своей отчаянной попытке проникнуть в природу зла в конце концов обречён на замечает, Не пытайтесь узнать больше, чем это необходимо. Пожалуй, впервые соединить в одном столь несоединимые вещи попытался голландский поэт Йост ван ден Вондел в своей трилогии Люцифер, Адам в изгнании и Энох. Эту идею подхватил поэт-протестант Джон Мильтон и создал знаменитую поэму Потерянный рай. Именно в этих произведениях мы встречаемся с первой попыткой протестантского мира оправдать как сатану, так и зло в целом. А судьи берёт своё начало от тенденции, которая наиболее ярко даст знать о себе в эстетике английского предромантизма конца XVIII века, а затем и романтизма Байрона, например. Однако да вондела и Мильтона первый шаг по пути диалектического объяснения добра и зла сделал сам западноевропейский протестантизм, зародившись в русской культуре возрождения, отмеченной прежде всего крайним рационализмом, протестантизм в лице своего основателя Мартина Лютера. выразился в применении вполне рациональных аргументов к текстам Библии. Так, по мнению Соловьёва, мистическое озарение Лютера было скорее сродни тому озарению, которое испытывает филолог, долго работающий над сложным, многозначным текстом. Чтобы яснее представить себе путь протестантской революции, свершившейся в умах людей благодаря Мартину Лютеру, следует подробнее рассмотреть некоторые факты его жизни. Известно, что во время работы над своим первым лекционным курсом Мартину пришлось удалиться в одну из келий, расположенных в башне Виттенбергского чёрного монастыря. Именно здесь состоялось, по сути дела, рождение самой идеи протестантизма. Позднее этот случай в немецкой культуре получит название как переживание, испытанное в башне или башенное откровение. Суть откровения состояла в том, что Лютер по-новому прочитал священные тексты, Я открыл для себя противоречие, которое возникло между его трактовкой и тем толкованием, которое предлагали богословы. Так в одном из псалмов сказано: "Справедливостью твоей освободи меня". Затем в послании Павла к Римлянам Евангелие определяется как спасительная сила для всех, кто верую принимает его. Позднее Лютер писал: "Здесь почувствовал я, что полностью изменился, родился заново и как бы через открытые ворота уже вступил в рай". Вся Библия разом приобрела для меня другой вид. Я мысленно пробежал ее, поскольку знал на память, и увидел другие тексты, имевшие подобный же смысл. Так был открыт основной постулат всего реформаторского учения Солофиде «Спасение силою одной только веры». Получалось так, что совесть и есть величайший небесный дар. Она, как невидимый судья, постоянно осуждает несовершенство самого человека. Отсюда... рождение протеста против идеи папской непогрешимости, критика индульгенций и так далее. Произошла так называемая абсолютизация человеческого субъекта с одной стороны, а с другой тот же субъект, тем же Лютером, был максимально нормализован. В 1512 году после изучения трудов Аврелия и Августина Лютер проникается мыслью о том, что Бог это сверхестественная сила, которая не связана никаким, в том числе и своим собственным законом. и по произволу определяет людей к спасению и проклятию. Все, что остается на долю людей, это возможность удостовериться, к какому уделу предопределен каждый из них. «Непогрешимость», — пишет Лютер, — «единственный способ достижения благодати является одновременно и проявлением избранности и вечного предопределения Бога. Мы никогда не станем праведными, свершая лишь праведные деяния, но, став праведными в душе», мы неизбежно начнем совершать праведные дела. Не тот праведник, кто творит благие дела, а тот, кто и без дел всей душой уверовал в Христа. Под влиянием подобной доктрины Лютер решительно отказывается от всех таинств в Церкви. Эта идея нашла свое воплощение в знаменитом трактате «Вавилонское пленение Церкви», в котором реформатор собрался из всех таинств сохранить лишь две – Крещение и Евхаристию. Не признавал Лютер и распространённого у католиков представления о чистилище, так как идея предопределённости уже при жизни раз и навсегда поделила людей на тех, кто спасётся, и тех, кто погибнет несмотря ни на что. В воззвании к христианскому дворянству немецкой нации для достижения большего эффекта, написанном на немецком языке, Лютер предпринимает попытку снести три стены темницы, возведённой, по его мнению, Римом для христианства. В частности, он пишет: Каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположенным в священники, епископы и папы. Хотя и не каждому из них подобает исполнять такие обязанности, и хотя все мы в равной степени священники, никто не должен ловчить и выдвигаться по своей воле без нашего согласия и избрания, то есть делать то, на что мы имеем равные права. В этом же воззвании Лютер пишет и об избранности. Вполне может быть, что папа и его приближённые, являясь злыми и неистинными христианами, хотя и научены и богом не обладают истинным разумением, и наоборот, простой человек имеет правильное разумение. Почему же нельзя ему следовать? Как пишет Бэдвелл, суть брошенного Лютером вызова не в его утверждениях, а в пронизывающем эти утверждения отрицании: вера без дел, благодать без свободы воли, писание без предания. Этот момент принципиальный. либо Лютер призывает не только опираться на скриптура соло, только Писание, но и судить всю традицию в свете его собственной интерпретации библейского откровения. И далее Лютер предложил принципиально новое прочтение Евангелия. Суть этого прочтения заключалась в блистательной интуиции, на которой отныне строится новое богословие. По мнению французского исследователя Именно эта ориентация на интуицию и привела Лютера к диалектическому подходу к вопросам теологии. Но опора на творческую интуицию личности и диалектический подход к проблемам добра и зла не являются двумя отправными точками для эстетики предромантизма, а затем и романтизма. В Германии именно в философии Канта мы должны искать истоки романтической философии, но даже при беглом анализе учения Лютера – Сразу же бросается в глаза его схожесть с этическими представлениями Канта, в частности, с его представлениями о легальности и моральности. Эти представления у немецкого философа вытекали из его концепции автономии морали. Согласно Канту, действие аморально лишь в том случае, если при его совершении воля руководдится только нравственным законом, категорическим императивом. То есть, если действие совершается исключительно ради него, Если же действие соответствует нравственному закону, но мотивом его совершения выступает не он сам, а какая-либо чувственная склонность, то действие не морально, а только легально. О близости Лютера и Канта писал в своё время Лосев. Известно также, что через Фихте и Кант оказал непосредственное влияние на философию немецкого романтизма, и в частности на таких представителей йенской школы, как Шиллер, Новалис и Тик.